Таня Кляйн. Под счастливой планидой. Читает Александр Водяной. В пасмурный день 3 ноября 1881 года вдоль речного канала по рыночной неспешно шла печальная похоронная процессия. Позже Петербургские ведомости попытаются немного приврать и приукрасить случившиеся но на самом деле события развивались именно так всю ночь накануне шел долгий проливной дождь а к утру подморозило и первые маленькие снежинки медленно кружа в воздухе оседали на заледенелую булыжную мостовую хоронили именитого купца Петра Михайловича Застёшкин, владелец небольшого лектора водочного завода Тихая радость, процессия держала путь по направлению к церкви, в стенах которой собирались отпеть его и с достоинством схоронить. Во главе процессии шел здоровяк с деревянным крестом. Позади него плелся тощий юноша с иконой Спасителя, а за ними опираясь на трость, ковылял хромой священник, Облаченный в старую черную рясу с наперстным крестом на груди. Священнослужитель, как маятником размахивал дымящимся кадилом, и красивым голосом нараспев читал заупокойные молитвы из старого замусоленного требника. Следом ехала повозка с гробом тела усопшего Ее колеса скрипели, ударяясь о мерзлую блыжную мостовую, и сотрясали тяжелый гроб, который подпрыгивал и отвечал в такт глухими мерными звуками. За гробом следовала жена Петра Михайловича, немногочисленные родственники с цветами и венками, прислуга, сослуживцы, знакомые и прочий люд. Их лица были печальны и сосредоточены поникшие головы, опущенные глаза говорили о какой-то безропотной покорности судьбе, но при этом никто из них страданием не упивался и горьких слез не ронял. Зато наемные плакальщицы отдали всю волю чувствам, в полный голос причитали давно затверженными словами, прикрывали рот и глаза руками, показывая Глубокие человеческие страдания, и плач сопровождался красивой и уместной песней об ушедшем. Да на кого ты, батюшка, нас покидаешь? Кому поручаешь нас? А ли мы тебя мало любили? Или прагневали чем? Замыкала похоронную процессию семейная собачка Жучка, которая виляла хвостом, оказываей всем благодушие и радость, что никак не вписывалась в общую картину похоронной скорби. Процессия поравнялась с уличным фонарем и теперь должна была повернуть на мост, от которого до церкви оставалось десять минут ходу. Но на повороте им навстречу неожиданно вылетела пролетка лихача. Извозчик похоронной повозки подобрал воздю Дабы уклониться от удара, но малость не рассчитал. Боковые колеса наехали на бордюр, подпрыгнули и встретив сопротивление со скрипом переломились и слетели соси. Телега с глухим скрежетом накоренилась, и из нее, перевернувшись дважды, вылетел гроб с спокойником. С тяжелым грохотом он ударился о озимь. И еще несколько метров проскользнул вдоль по покрытой тонким льдом брусчатки. При ударе крышка гроба отлетела, и из него боком выкатился завернутый в белый саван усопший. Правая рука его выскочила из савана, и из раскрытой ладони выпала иконка, а вокруг запястья была завязана веревка. С Сполисившаяся головы покойника слетела повязка, поддерживающая его нижнюю челюсть. И рот покойника медленно приоткрылся, обнажив наполовину беззубый рот. Толпа так и обмерла. Одни побелели, другие покраснели, и ни одна душа не смогла сдвинуться с места. Все замерли, словно околдованные. Спустя несколько долгих мгновений века покойного слегка задёргалось и глаз его правый приоткрылся. Немного погодя и левый. Усопший чуть дернулся, приподнял голову и увидел перед собой растерянную и ошалилую от ужаса толпу. Глазами нашел в ней жену свою, Афанасий Игнатьевну и легким кивком головы поздоровался. Потом сделал попытку шевельнуть левой ногой, но безуспешно. Ноги усопшего, по правилам погребения, были накрепко связаны конопляной веревкой. — Эх, доброе утро, Афанасий Игнатьевна! Поздоровался он глухим голосом. Жена, словно воды в рот набрав, не моргая, уставилась на него широко открытыми глазами. Тогда усопший подозрительно огляделся вокруг. Рядом увидел обитый черным атласом гроб. Неподалеку от него валялась крышка. Приметил в толпе священника с дымящимся кадилом увидел деревянный крест с табличкой своего имени и вот тут в глазах его отразился ужас Еще несколько мгновений воскресший покойник и похоронная процессия находились в нависяй над ними тягостной тишине в упор пялись друг на друга похоронное шествие вышло из оцепенения первым Священник взялся за сердце и начал с усердием читать Отче наш и креститься. О голосу заплакали дети, закрывая ладошками глаза, а Полинария Игнатьевна потеряла сознание. а плакальщицы прекратили рыдать и испуганно отступили в сторону. Вся толпа охнула, зашевелилась и понеслась крестицей причитать. Пронесся нарастающий гул голосов, и было слышно, что кто-то выкрикнул: "Ох, ужас-то какая! Да как так быть может?" Одна только жёлчка выбежала из толпы, подбежала к хозяину своему, сперва обнюхала его, повилила рыжим хвостиком, гавкнула и обратно убежала. И никто не осмеливался подойти и к Петру Михайловичу первым. уж до того дикое он на всех глядел ишь что выдумали аспиды и отпеть уж уже успели верное э в сукором голосе выкрикнул пётр михайлович он пытался приподняться уперся локтем в тротуарную брусчатку подогнул колени и распрямив руку сел митей Резко крикнул он прислужника своего: "Поди сюда. Ноги развяжи. да встать помоги". Подошел робкий паренек лет десяти, встал на коленку и дрожащими руками развязал веревки на ногах. Затем распахнул белый покойницкий саван и помог купцу подняться. Купец был неустойчив. Видать, было ослаб, но голос его был налит силой и злостью. Эх, вы ж не люди, души губы, выкрикнул он на ужасом объятую толпу. Мыше выдохли. Вот вы кто? Тот, склонив голову, из толпы медленно вышла Апалинария Игнатьевна. Подошла, схватила мужа за запястье рук И в ноги к нему упала и жалобно так: "Да что вы, сердечный мой, такое говорите? Искали по всей нашей округе, где на ночь вас. До третьего дня в канаве нашли без дыханного, Много кровушки потеряли. А вы авантюру-то выгодную для завода сделали и в метрополь пошли. Прибыли шампанским отмечать. Неужто не помните вас никто посля и не видел уже? Уж сколько слез мы пролили, душа моя. Сколько молебнов заказали, да смели бы мы вас родимого живьем то схоронить!» А Полинария Игнатьевна тихонько заплакала скорее от страха перед такой жуткой ситуацией, чем из жалости к своему супругу. Пётр Михайлович посмотрел на жену уже без злости, да все же с недоверием. Неужто холодом от меня веяло, а? Эпалина Игнатьевна. Или уже на ладан дышал? Сам запустил руки в карманы длинного бархатного сюртука и шарить по ним стал из одного кармана вытащил челюсть свою вставную, гребешок волосяной и слоновой кости а из другого рубль серебряный и два пирожка дура ты эплинарие сказал Петр михайлович да на что мне челюсть вставная на том свете нужна э рубль к Что, никомек ешь. Мало бы было для приличной ты жизни. Гребешок-то мне для чего? Плешь ведь уже лет как 10. А вот за пирожки благодарствую. Голоден я очень. И с жадностью откусил пирожок. ха Да-да, родненький. Как знала, что голоден будешь. Один с капустой положила. А другой с лучком случаком извечатиной, как ты и любишь, и с робостью в голосе тихо добавила: Мало ли, может, на том свете по приезду с снова не сразу давать будут". Петр Михайлович расправил лицо свое, гнев на милость сменил, приподнял Апалинарию Игнатьевну с колен и говорит ей: Дай-ка мне рублёв 50, обрадила Игнатьевна. Вон трактир вижу. И посмотрел в сторону, где висела потёртая деревянная вывеска над заведением с названием Трактир без повода, и с сарказмом голосе добавил: "Пойду-ка я устрою по себе родимому поминальную трапезу". По-видимому, Ему его шутка показалась остроумной. и он во все горло раскатисто рассмеялся. А полинария Игнатьевна сняла с плеча на шёлковом шнурке расшитый бисером ридикюль, открыла его и начала отсчитывать пятьдесят рублей. «Все, что есть, давай, сказал купец и протянул открытую пятерню. Жена покорно достала из сумочки все монеты и бумажные купюры и положила на можжину ладонь, оставив себе всего несколько небольших купюр. Петр Михайлович развернулся к похоронной процессии, ко всему набежавшему полюбопытствовать Люду, руки в боки упер и с издёвкой в голосе как заорёт: Но ну, чего уставились? Покойников никогда не видывали. Хе -хе -хе. Хватит пялиться. Поднимаем, расходись. И нетвердым шагом направился в сторону трактира без повода. Аполлинария Игнатьевна подошла к плакальщицам, рассчиталась с ними, со священником переговорила сказала, завтра в церковь зайдет и оплатит за церковные ритуалы. Потом подошла к родственникам, обнялась и попрощалась со всеми, прислугу домой отправила. И вся поминальная процессия разошлась кто куда. Сама Апалинария Игнатьевна, мучимая виной за произошедшее, подумала, что лучше мужа все таки дождаться чтобы вместе домой отправиться и при себе на всякий случай в помощь Митяя оставила. Полчаса ждала супруга своего на улице. Довольно да морозно к вечеру стало. И тогда зашла в чайную переждать. Заказали они себе с Митяем калачи московские с горячим травяным чаем и с диким медом. Уже около двух часов прошло. Стемнело, Делок ночи шло, а муж все не выходит. И совсем утомительно столько ждать было. И Апалинария Игнатьевна говорит Мечаеву: "Поди-ка в трактор да узнай у Петра Михайловича, долго ли они еще задерживаться будут. Скажи, жду я его здесь, в чайной по соседству". Мечаев в две секунды, словно ждал, чтобы сменить обстановку, Порис выбежал из чайной на улицу. Воздух был чистый, морозный. Густыми тяжелыми хлопьями шел снег. Перед трактиром отряхнулся, поправил картуз и с достоинством распахнул дверь, вошел. В ноздри сразу пахнуло обилием запахов. Спертый душный воздух был переполнен густыми ароматами кушаней, водки, мужского пота. к ним добавили звуки безудержного веселья, пьяного голдежа и страстных цыганских романцев. Царило ощущение изобилия и шумного праздника. В левой зале трактира, развалившись на красных обитых бархатом диванах, потешались над молочным поросенком два пьяных на вид бесноватых купца. Поили его прямо из хрустального графина водкой. Поросенок верещал, брыкался и на бок запрыгивался. Тогда один из купцов крикнул в сторону официанта: "Эй! Эй, человек! А теперь хочу его жареным, да чтобы с корочкой румяной". И указательным пальцем ткнул поросенка в бок и хренку к нему, нём, не забудь подать малосольные огурчики тоже. Подбежал половой, учтиво поклонился и забрал вязащую поросенка с собой на кухню. Столы в трактире были накрыты пёстрыми цветастыми скатертями и ломились от обилия напитков и всевозможной еды. Мечай не могла оторвать от двух аршинных осетров, от дымящихся жареных цыплят на больших фарфоровых тарелках и от всяких диковинных, никогда не виданных им блюд. Разломанные на куски ростегаи, пирожки разные и жареные гусиные печенки не давали ему собраться с мыслями. И Митяй уже было забыл, по какой причине он здесь находится рот наполнился солюной и сильно разыгрался аппетит. Справа от него за столом, видать, уже упился и заснул лысый мужичок с покрасневшим носом. Голова его лежала одной половинкой в блюде со студнем, а правая рука продолжала держаться за стоящую на столе гранённую рюмку с анисовой водкой. Митяй боком подошел поближе к столу, протянул осторожно руку и стащил с тарелки кусок растягая и жареную с луком гусиную печенку. Растягай тихонько в карман положил, а печенку быстро запихнул в рот и почти не разжевывая проглотил. Тут за плечо его кто-то одернул, И Митяй испуганно поднял глаза и увидел полового в накрахмаленной белой сорочке. Официант глянул на него сверху вниз и спросил: «Э, Чего тебе здесь надобно, а? Э, малец." "Мне бы Петру Михайловичу, слово молвить", и тихо добавил. Послала меня за ним госпожа Застежкина. — "Э, тебе туда?" там твой барин развлекается и указал в сторону эстрады где выступал цыганский оркестр метяй глазами нашел хозяина своего тот облокатившийся стенку с собой мецвета спелой вишни стоял подле черноокого с чубом цыгана потрехвая бобным цыган распевал своим звучным голосом печальный романс а не разделенной цыганской любви. Песня эта нашла особый отклик в душе Петра Михайловича. Поначалу он стоял у ципинии с приоткрытым ртом и зажмуренными глазами и слушал сердечную песню, внимая каждому ее слову. От избытка чувств Петр Михайлович замотал головой из стороны в сторону. Лицо его пыталось изобразить большую и неистовую страсть, но скорее походило на страдальческое, какое бывает от невыносимой зубной боли. Ноги Петра Михайловича невольно начали дергаться в такт, заскакали, и щелкая каблуками, он присвистывая, пустился в пляс. Щёки раскраснелись и стали пунцовыми. А лоб покрылся густой испариной. Весь употевший и разгоряченный, он раскидывал руки в стороны и даже попытался станцевать в присядку. Метяя показалось, что Петр Михайлович сильно переоценил свои возможности, потому что во время присеста с присвистом тот потерял равновесие и под общий хохот завалился назад, едва успев подставить руки. Другой купец, охватил его за локоть, пытался помочь Петру Михайловичу встать на ноги, но вместо этого свалился вместе с ним. Они зашлись в диком хохоте и начали пританцовывать уже вместе, сидя на полу, такт подёргивая руками и коленками. Петр Михайлович совсем раскуражился, забрался на оркестровую сцену, отобрал у цыгана бубен И начал у него бить. Затем подошел к запевали, положил руку на его плечо и перекрикивая его мощный голос, запел песню, вставляя в нее надуманные слова. Водорог на весь трактир неистово как заголоси: "Эй, половой, каждому здесь по рюмке водки налей. Э-э, один раз живем деревянного тулупа, избег-то избёх И радостно расхохотался. Рюмку с водкой поднял, залпом осушил, да опал с размаху, хрясь, и в дребезги. Помирал, помирал, дык не помер, Вить. А усё почему? Он поднял руку с указательным пальцем кверху и сделав короткую паузу, продолжил: Да потому что ланиде у меня счастливая. И вообще, кому быть повешенным, тому не путянуть. Э? разумеете, люди?" Пьяные голоса отовсюду ответили согласием. Было слышно, как Петра Михайловича с разных столов начали осыпать За здравными тостами какой-то косоглазый мужик богатырской комплекции вышел из своего углового столика и еле держась на ногах, зашатался к Петру Михайловичу. Он крепко схватил его в объятия и долго не разжимал, раскачиваясь вместе с ним из стороны в сторону. Петру Михайловичу помутнело от такой качки. Он попытался вырваться из цепких объятий верзилы, пыхтел, извивался и уж употел совсем, но не смог. А мужик еще со всей страстью лабзаться полез, да никак не остановится, то в правую щеку притянет, да поцелует, то в левую. Потом огромной ручищей по голове гладить стал и в макушечку целовать. Затем громко заплакал навзрыд и слезы огромными кулаками по красным щекам размазывать. Тут Петр Михайлович поймал нужный момент, не без усилий, конечно, но таки вырвался из плена. Он отошел в сторону, рукавом обтер свой обслюнаденный рот, пригладил рыжую бороду, да в сторону цыганского оркестра Громко огласил, что желает слушать дорожку. С мужиками, взявшись за руки, встали в круг и с задором пустились в пляс. Началось шумное и необузданное веселье. Петра Михайловича на стул усадили и начали поднимать. Поднимали его то вверх, то вниз, качали-качали, да так раскачали что и уронили. Петр Михайлович упал на пол и раскарячившись, словно перевернутый на спину жук, то ли от боли, а то ли от радости, безудержно смеясь, утирал внезапно брызнувшие брызнувшей Как только песня завершилась, официант подошел к разгоряченному и довольному Петру Михайловичу и шепнул на ухо: «Вас тут видеть желают!» и пальцем указал в сторону, где стоял митяй. Пётр Михайлович наотмах даже не взглянул на официанта, ни церемонись отрезал. «Пошел прочь человек. Никого и сейчас видеть не желаю. Но тут подошел митяй. Петр Михайлович взглянул на него, своим хмельным взором резкость в глазах настроил и сурово так: "Чего митей нужен тебе?" Э? И, сделав благодушное лицо, то ли шутя, а то ли взаправду добавил: "Может, выпить чего желаешь? Ликёра? Может, вишнёвого или наливки какой?" От Петра Михайловича. Резко пахнуло водкой и луком и еще чем-то приторно-кислым. Митей сконфузился и отвернул лицо в сторону. Его от этих ароматов слегка стошнило, и он попятившись, сделал шаг назад. Картуз в кармане теребить начал, потом пуговицу на тулупе. Но скромно и уважительно промолвил: Вас, Пётр Михайлович, Апалинария Игнатьевна ждет в соседней чайной. Спрашивает, скоро ли вы домой собираетесь? Э! передай Апалинарии Игнатьевне. Что нет охоты пока. Пусть чай меня не ждет, А домой сама едет. А я уж следом. Потом с издевкой в голосе добавил: А спроси-ка ты, Митяй, у Аполинерии Игнатьевны, с чего это она на меня старые сапоги надела, а не новые? хромовые. Ну те, что у сётворота, и высоким голенищем». Затем, сомкнув брови с издевкой, в голосе добавил: Кем он другому приберегла. Э? Уж весь вечер вопрос меня этот мучает и спокойствию не дает. Митяй ничего из последнего не понял, но на всякий случай с пониманием кивнул. Из кармана вытащил смятый картуз, напялил на голову и тотчас к выходу поскакал не забыв прихватить с соседнего стола уже остывшую жареную петушиную ногу и кем-то обкусанный пирожок. Уже через несколько минут он и Аполинария Игнатьевна наняли извозчика и поехали через белый заснеженный город в сторону своего семейного имения. В четыре часа ночи, когда весь дом крепко спал, Аполинарию Игнатьевну Разбудилась странная возня и шум на крыльце ее дома. Во дворе громко лаяли собаки, и она услышала топот ног и приглушенные мужские голоса. В двери дома настойчивые силы постучали. Ах, наконец-то, подумала Апарина Игнатьевна, накинув поверх ночной сорочки шаль. Она торопливо спустилась вниз по лестнице встречать мужа своего Петра Михайловича. Весь дом проснулся. В парадный зажегся тусклый свет масляных ламп, а на ночной шум сбежалась вся домашняя прислуга. Арина Игнатьевна Зажгла свечу и отворила парадную дверь. На пороге стояли одетые в серые барашковые тулупы Несколько незнакомых ей, смуглых, остроносых и черноглазых мужчин, не ожидая приглашения хозяйки войти, они за руки и за ноги в прихожую внесли Петра Михайловича, положили его на парадный абюсонский ковер и сверху накрыли санной медвежьей полстью. Рядом положили мокрую шапку, и черный, разбухший от воды правый сапог. Облысевшая средкими и слипшимися волосами голова Петра Михайловича была мокрая, рыжая борода вся покрытая кусочками льда, а и превращалась в капельки воды, которые стекали струйками по горлу. Лицо его было чуть бледное и одутловатое, а рот приоткрыт в печальной гримасе. Похоже, Петр Михайлович крепко спал и не желал, чтобы его без надобности будили. А полинария Игнатьевна посмотрела на лежащего на полу мужа, затем перевела свой взгляд на нежданных гостей и вопросительным взглядом дала понять, что желает объяснений. Простите, госпожа, Застежкина! Скёжкина. Начался довласы цыган. Явтор Михайлович с вечера в разгул ушел. После трактира он и еще несколько купцов потребовали увеселений с санной прогулкой по ночному снежному городу. Всей компанией мы к реке свернули. Остановку на берегу сделали. Костер там развели с песнями и плясками. Потом господину Застежкину настроение сделалось в прятки поиграть. Все пьяные и веселые били, И позабыли Петра Михайловича найти после того, как тот спрятался. Когда вспомнили, тут же кликать его стали и звать во все голоса. Подумали, что спрятался он за деревом или кустом каким да так в ожидании заснул а это ж опасно в мороз спяному человеку на улице заснуть ведь каждому известно Уж не помню сколько времени прошло но нашел его купец данила крапива чисто по случайности получается нашел. крапива по малой нужде ближе к реке спустился и благо ночь светлая и лунная выдалась увидел он неподалеку неясный силуэт пригляделся приставней а это пётр михайлович наполовину под лед провалился Лед тонок и слаб еще был подморозило ведь только прошлой ночью Не мудрено, что и провалился. Пётр Михайлович обеими руками Уперся на лед. будто вылезти пытался, а остальное тело его под воду ушло. Таким мы его и нашли, с трудом вытащили. Ведь страх был, как самим под воду не уйти. Спокоем свой левый потерял, И шобу би под воду. Ушла тоже. Цыган еще раз бросил взгляд на неподвижно лежащего Петра Михайловича и добавил: весь мокрый и замерзший он. а то греть бы его надо поскорей. Вы уж и натрите, или камину прислоните и еще чего надобно сделаете». Не знаю. «Сами уже уж решайте. Апалинария Игнатьевна молча выслушала. Лицо ее не показало ни удивления, ни сострадания, ни сочувствия, как будто эту историю она когда-то уже слышала, и даже не один раз. Благодарю, что помощь оказали и не бросили Петра Михайловича одного, тихо и учтиво сказала Апалинария Игнатьевна. А теперь желаю вам, господа, спокойной ночи. Еще раз благодарствую. И на дверь парадную взглядом указала. Но гости не сдвинулись с места и не отводя своих черных глаз, выжидательно смотрели на Полинарию Игнатьевну. Что еще? — недоуменно спросила она. Понимаете, бареня, у Петра Михайловича Долг перед нами остался. Мы-то все его заказы и пожелания исполнили. Лихача на всю ночь наняли стройкой белых крысаков и санями расписными. Много шампанского было, пение с гитарой и танцы у костра. Петр Михайлович очень довольны всем остались. При себе денег у него не имелось. И сказал тогда, что опосля полутру расплатится. Пять сотеньих за все остался должен. А полинария Игнатьевна кивнула и пошла по лестнице на верхний этаж за задолженной суммой. Уже через несколько минут рассчиталась с цыганами и затворила за ними входную дверь. Часы пробили пять утра. Петр Михайлович неподвижно лежал под бура медвежьей полстью, из-под которой вылезла голая бледно-голубая ступня. С тех пор, как цыгане положили его в прихожей на ковер, он не издал ни звука, ни вздоха, ни шороха. Через узкую щель слегка приоткрытого правого века отражался матовый блеск горящей свечи. Глаша Апалинария Игнатьевна позвала свою прислужницу. Поди-ка сюда и потормоши, барина. Не нравится мне, что он будто мертвец застыл. Неужто так пьян, что и пошевелиться не в силах? Обычно чихает раз по сто или храпит так, что весь дом заснуть не может а сейчас словно замер. Пугает меня все это. Аглаша, взяв керосиновую лампу, подошла к изголовью Петра Михайловича, присела на корточки, отпахнула полсть и потрясла барина за плечо. Пётр Михайлович не отвечал. Потом еще раз потрясла, но уже сильнее, затем до щеки его небриты дотронулась. И словно аж паряная отдёрнула свою руку. Что? удивленно спросила Апалинария Игнатьевна. Да с тылым холодом веет от него барыня, сказала испуганно Глаша и перекрестилась три раза. Самика троньте, как ледышка. Апалинария Игнатьевна, словно не поверив Глаша, говорит: Сне во всяких чудес станет сын, только на медне он в мертвецах значился. А вон, очнулся вчера из гроба вышел. Из гроба вышел, как и не собирался помирать вовсе. Стыд и позор-то какой? Живым чуть не схоронили. Еще долго нам это вспоминать будут. И курьезов таких не надобно большим. Неси Глаша, шерстяные ночную рубаху и вязаные чулки. Ночной колпак не забудь прихватить Переоденем. Он отогреется, проспится и к в чувство придет. Да это Бог, чтобы так и было. Скорее сомнением в голосе, нежели с верой, ответила Глаша и ушла на верхний этаж, в комнату хозяина. Несколько минут спустя она вернулась с корзиной аккуратно сложенной одежды. С Петра Михайловича сняли мокрые подштанники и поменяли на сухие шерстяные. Наски с ночёсом надели на ноги. При каждом прикосновении холодный, как лед муженей плоти Аполлинария Игнатьевна понимала, что тело его подозрительно холодные и окаменелые. — Да, Глаша, верно ты сказала, будто кровь в нем остыла. и воля куда-то вся вышла. С трудом натянув на него шерстяные штаниники, они начали снимать жилет и прилипшую к телу мокрую белого цвета батистовую рубаху. Но руки мужа костенели, И его лактих почти не сгибались. Снять рубаху и жилетку оказалось не так уж просто. И ничего не оставалось, как сперва их разрезать на части большими портновскими ножницами. Но надеть свежую льняную и вовсе оказалось невозможным. Руки Петра Михайловича были как две несгибаемые палки, а Апалина Игнатьевна поднялась с пола С расчаянным взглядом окинула лежащего с голым торсом мужа, и ее охватило отчаяние. Она не могла собраться с мыслями и понять, что ей делать дальше. Глаша, поди разбуди Митяя, пусть за доктором Блао едет. Тот, что за старой церковью, около бакалейной лавки живет передать надобно, что с барином что-то не то происходит. Похоже, помирать собрался. Скажи, ждем его визита как можно скорее, потом добавила. Или хотя пусть наймёт до скорости. Галаша махнула головой и убежала будить метяю. Часы на стене в парадной пробили шесть утра. А Полинария Игнатьевна подошла к лежащему на полу Петру Михайловичу, подняла с пола медвежью полсть и накрыла ею полуобнаженное тело мужа. Потом подошла к окну, одёрнула тяжелую штору и долго стояла, не сводя взгляд с утренней луны. Потом присела на диван в гостиной. Вид у нее был жалкий и уставший откинув голову на спинку дивана она в одно мгновение погрузилась в глубокий сон но сон был недолгим проснулась она внезапно от громкого и настойчивого стука в дверь сердце полинарии Игнатьевны бешено забилось за считанные секунды ей пришлось воскресить в памяти все события последних дней на пороге стоял незнакомый ей человек В длиннополой бекеше цвета маренго. сняв с головы меховую шапку из хорька, он приветственно поклонился и учтиво ждал от хозяйки приглашения войти. Апалинария Игнатьевна сделала приветственный жест рукой, и мужчина прошел в парадную. За ним ворвался холодный поток морозного воздуха, и Апалинария Игнатьевна еще плотнее закуталась в вязаную шаль. Вопросительно посмотрела на незнакомца и спросила: "Чем могу могу быть вам полезной в столь ранний час?" Э, моё имя Иванович Бульба, представился мужчина и после короткой паузы улыбнулся и добавил: "Только вы не подумайте, я не его родственник. Хе -хе -хе. Это просто случайное совпадение." Я его однофамилец. Конечно, родственником вы быть и не можете, спокойно ответила Полина Игнатьевна. "Эй, это почему же не могу?" удивился Тарас Иванович. "Ну как же, помилуйте. Всем известно, что Тарас Бульба это плод писательской фантазии. Не было такого человека. Как интересно получается. Э, цікаво. С сожалением вздохнул он. "Но ну ж, тоди, как говорится, век живи, век учись", и уже с явным с разочарованием в голосе добавил: Ну, до да делу не в этом". "Ну да, ну да", согласилась Аполинария Игнатьевна. "Так и вот", продолжил он. "Я владелец трактира под названием "Без повода" начал бульбеть. Затем сам себя оборвал на полусловие и уставился на тело лежащее на полу. Он тотчас узнал в нем вчерашнего посетителя Петра Михайловича Застёшкина. Больбо поздоровался с ним вслух и сделал его сторону приветственный поклон. Но Петр Михайлович не ответил. «Э, наверное, спит, подумал Тарас Иванович. «Да, так вот Декаварти Аполлинарии Игнатьевны продолжил он и снова украдкой взглянул на лежащего Петра Михайловича его вдруг насторожила смертельная бледность лица и что-то еще, что не давало сосредоточиться. Тарас Иванович не мог понять, то ли ему кажется, то ли нет. Но в маленькой щелке правого глаза Свет отражался как-то неправильно, тускло и безжизненный для живого человека, будто туману в глаз нагнали. И почему, спрашивается? Один глаз был полуоткрыт, а другой полностью закрыт. Эй, разве можно спать только одним глазом? Все эти поставленные вопросы ужасно смущали Тараса Ивановича. Он нервно начал копаться в широком кармане своей бекеши и вытащил смятый лист бумаги с отпечатанным логотипом, с отпечатным логотипом трактира и мелко исписанным почерком. Вот, извольте посмотреть. Он протянул бумагу Аполлинарию Игнатьевне, — Это счет за вчерашнее посещение трактира. Пётр Михайлович весело провели у нас время, и остались очень довольны. Говорил, что избег участи быть похороненным заживо. Поверьте, эта история у всех нас очень и очень тронула. Радость Петра Михайловича не знала границ, Вот только грошей, то бишь э, денег достаточных у него при себе не оказалось и он обещался заплатить поутру Хе -хе. и здесь всё подробно и скрупулезно записано и учтиво добавил на тот случай если вдруг Петру Михайловичу поутру будет трудно вспомнить события прошлой ночи потом ткнул указательным пальцем в бумагу и добавил «У ваш супруг здесь свою подпись с обязательством вернуть борг то бише долг здесь также приложены и несколько свидетельских подписей Да понимаю оборвала его Арина Игнатьевна даже не взглянув на предъявленный счет. — И какая его задолженность Э-э Ну что помедл Тарас Иванович Мы и скидку от заведения сделали для такого уважаемого человека, как ваш супруг. Нам за счастье было принимать такого посетителя. Сколько к оплате, позвольте узнать? Снова перебил его Арина Игнатьевна, но уже более раздраженно. «Тысячу четыреста пятьдесят семь!» И тут же учтиво добавил «А мог бы я с вашего позволения обговорить эту самим Петром Михайловичем лично. Конечно, ответила Полина Игнатьевна. Вы можете подойти к нему и попробовать разбудить. Нет, пожалуй, я лучше подожду, быстро проговорил Тарас Иванович, а потом добавил: А кулывин він прокинеться, то есть когда проснется». как вы думаете? Когда он проснется, никто точно сказать не может. Ну, туды я бы хотел обговорить этот вопрос с вами. Уважаемая Аполинария Игнатьевна. И с оправданием в голосе добавил. — Походу я уже здесь на месте. Не стоит, пожалуй. Давайте дождемся, чтобы Петр Михайлович сперва проснулся. Счет можете оставить мне? Я ему непременно передам. Ладно ж, тогда к полудню, с вашего позволения. Я зайду снова. И бросим настороженный взгляд в сторону лежащего Петра Михайловича. Хозяин трактира Бульба учтиво откланялся и быстрой походкой вышел за порог и ми вне застёжкиных. Апалинария Игнатьевна затворила за ним дверь подошла к высокому окну, поближе к свету, и раскрыла вчетверо сложенный предъявленный к оплате счет. Задолженность была очень огромной, а Полина Игнатьевна сидела, понять, каким образом можно было потратить такую огромную сумму всего за один вечер. Была равна половине годового расхода за обслуживание их семейного имения и всей Домашней прислуги Беглым взглядом она пробежала по вчерашним муженым расходам, после чего она поняла, что после десяти лет замужества она совсем не знала своего супруга. Перед ней предстал человек доселе ей неизвестный же вчерашний вечер, проведенный в трактире, согласно описи долга и нанесенного ущерба, ее муж Петр Михайлович Застежкин. Первое. С намерением разбил об пол 23 рюмочные водки. Ущерб включает уборку и компенсацию за трактирную утварь и инвентарь. К тридцать пять рублей Второе. Персональный заказ песен у цыганского хора. Дорожка Забитые клятва, Очи черные Ой, матушка, скучно мне. Травка. На долинушке калинушка стоит. Дубовые двери. Всю ночь проскрипели. К оплате сто рублей. Третье Ворвался на кухню у трактира со словами, что он печет блины лучше. И для доказательства сказанного настойчиво требовал дать ему испечь всего один блин. Тем самым помешал, тем самым помешал кухмистерским работам трактира. По окончании приготовления половину блина съел сам, а вторую половину принуждал откусить кухмистера Семеона Пташка, который есть отказался, после чего Петр Михайлович засунул оставшуюся половину блина в его нагрудный карман со словами: «Тот дурак то блину не рад. Ущерб трактиру и достоинству кухмистера высшего разряда Семеону Пташка оценён в сумму 200 рублей. Четвёртое. Ударил серебряным подносом по голове полового первой категории Степана Евсюкова семейного человека с хорошей репутацией половой потребовал компенсации за нанесение ущерба своей голове в сумме 250 рублей. Пятое. Нахальным образом отобрал скрипку у цыганского оркестра с целью поучиться поиграть на инструменте. Впоследствии От Мордесил её купца Николая из Летоврацкого за то, что тот тоже з'явил желание поиграть на скрипке и пытался вырвать её у Петра Михайловича насильственным образом. Между ними завязалась драка, во время которой у музыкального инструмента порвалась струна и пропал смычок. Ущерб ещё устанавливается. Шестое ударом кулака проломил механический оркестрион марки Herwies, затем попытался починить и в итоге сломал окончательно. Требуется полна реставрация или замена органа. Ущерб машины оценён у семьсот рублей. Седьмое. Заказано кушаний различных: заливное из дичи, телячьи мозги, жареные с луком под зеленым горошком, котлетка из рябчиков с брусничным вареньем, консоме жульен, бараний бок с гречневой кашей, заливная уточка а также различные соленья маринады зелёные салаты цендрон и грибочки в сметанке коплятие 57 рублей. и наконец восьмое выпито один графинчик водки настоянной на травках среднего размера шампанское пять пляшек то бишь бутылок Вдова клико. Долгощение гостей. Холодный кисель ягодный один купшин. Шльтерская вода один стакан. И бесплатно в дар от заведения. Рюмка можжевелевой водки с малинкой 4 рубля. К оплате 125 рублей. Общая задолженность на 3 ноября 1881 года составляет 14607 рублей. Освидетельствовано 3 ноября 1881 года трактир без повода. Свидетели: владелец трактира раз бульба, кохмистер, Семион Пташка, именой купец Владимир Путилов и купцы первой гильдии Фёдор Тагрух и Меродий Гулких. Апалинария Игнатьевна сложила листок в четверо и произнесла вслух: "Недурно, Пётр Михайлович, Совсем даже не дурно. И положила предъявленный к оплате счет на стол. Как только настенные часы с кукушкой прокуковали восемь утра, в парадный зазвонил колокольчик, и в дверь негромко постучали. Аринария Игнатьевна отворила дверь и впустила их семейного доктора. Ну, слава богу, дорогой Измайлович. Уж с ночи ждем вас. Премного благодарна, что сразу откликнулись. Доктор Блау, солидного вида мужчина, поставил свой старый протертый докторский саквояж на трюмо в форме лиры, снял свое длинное стёганное пальто с огромным лисьим воротником и внимательно выслушал рассказанную о Аполинарией Игнатьевной всю хронологию событий прошедшей ночью. Во время ее повествования он в удивлении то поднимал, то хмурил тонкие жидкие брови и поглаживал выкрашенные черной краской, кручёные кверху усики. Когда Апренари Игнатьевна закончила, он поправил на носу изящное золотое пенсне, тихонько откашлялся и сказал: "Ну что ж, Пойдёмте оживлять вашего супруга. Что-то часто он в последнее время помирать стал. Они подошли к лежащему на полу Петру Михайловичу. Доктор Блау, бамбуковой тростью, золотым набалдашником, отпахнул медвежью полсть, наклонился, взял руку Петра Михайловича и попытался нащупать пульс. Затем посмотрел в зрачки, достал из акваляжа стетоскоп и приложил его к груди Петра Михайловича. Все это время Апалинария Игнатьевна не сводила с доктора тревожный пристальный взгляд. Закончив осмотр, он сперва откашлялся, почему-то перевел свой взгляд на стенку, будто его очень заинтересовала расцветка обоев и без эмоций в голосе произнес. сожалею, но Петра Михайловича с нами больше нет. А полинария Игнатьевна тут же настойчиво возразила то же самое, слово в слово. Измайлович, я уже слышал от вас три дня назад. Но как нам всем стало известно Петр Михайлович Вчера уже к не воскрес вышел из гроба и после этого весело провел время потом она добавила то есть вы уверяете меня что в этот раз он умер по-настоящему а что же тогда было три дня назад ха репетиция уважаемая аполинарий Игнатьевна, — возразил доктор блау Видите ли, такое в медицинской практике случается. Люди иногда по неведомым причинам попадают в незабытие. Их принимают за мертвецов и хоронят, а потом вдруг пробуждаются. Наука бессильна распознать этот феномен. Вашему супругу неимоверно повезло избежать участи быть заживо погребенным». он взглянул на полинарию игнатьевну и с досадой в голосе добавил жаль только что фортуна петра михайловича баловала недолго но в этот раз даю вам докторское слово Петр михайлович уже в мирах иных а полинария игнатьевна начала заламывать пальцы И была готова вот-вот расплакаться. Поймите, Измаил Осипович, на нас уже позор, и нам второго повторения не надобно. Мне нужно еще одно ученое мнение, или даже два. Да, Депожалуйтесь здесь с вами соглашусь. Вы абсолютно правы. Пошлите за доктором Ворониным и доктором огурцовым монастырским они живут неподалеку. я уверен что они непременно подтвердят мой диагноз и вам апалинарии игнатьевна станет на душе спокойней и это окончательно развеет ваши сомнения уже через час три доктора стояли у изголовья петра михайловича и попеременно трогали разные части его тела. Нем-не, Аполинария Игнатьевна, уважаемая, с прискорбным голосе начал Огурцов-Монастырский. монастырский. Я и доктор Воронин вынуждены согласиться и подтвердить мнение доктора Блау и признать тот прискорбный факт, что Петр Михайлович скончался. Аполинария Игнатьевне На Мгновение полегчало, и даже и даже показалось, что это обстоятельство ее обрадовало, и даже показалось, что это обстоятельство её обрадовало и успокоило. Но уже в следующую секунду она снова встрепенулась и принялась за свое. — Простите, господа, но я человек набожный, мне надо знать точно грехов тяжких и снов кошмарных мне до конца жизни не надобно с мольбой в голосе сказала Апалинария Игнатьевна а что если Петр михайлович воскреснет снова помилуйте уважаемая апалинария игнатьевна такого быть не может уверяю вас это абсолютно исключено Знаем его И видели не раз. Он в воде не тонет, и в огне не горит, Не унималась она. Нем-ням, Аполинария Игнатьевна, мы поднимаем ваши опасения, особенно в ходе последних событий. Разрешите нам сделать докторский консилиум. Э, через несколько минут мы вас позовём. Аполинария Игнатьевна, отошла в гостиную комнату и оттуда слышала, как доктора между собой завещаются. И совсем скоро Арина Игнатьевна внимательно слушала Измайловича Осиповича. Есть несколько способов избежать захоронения заживо, начал он. Один из них это если мы Вскроем тело вашего супруга и изымем его внутренности. А вместо них вставим пучки сена, солому и разные пахучие травы. Это всегда практиковалось в древних цивилизациях. Пётр Михайлович не будет первым. Но доктор Блау вынужден был оборвать себя на полусловие, потому что Аполлинарию Игнатьевноу Сперва ошашнила, а затем она упала в обморок. Доктора подхватили ее, уложили на кушетку и поднесли к ее носу нашатырный спирт. А когда она очнулась, то к общей беседе интересу больше не проявляла. Второй способ, продолжил доктор Блау, это если мы дождемся, что Пётр Михайлович пухнуть начал: и "Издавать дурные и смрадные запахи, какие свойственны всем покойникам. Полагаю, что этот факт убедит вас окончательно в достоверности поставленного диагноза. Ну, и наконец, третий способ", добавил он. "Это захоронить вашего супруга согласно обрядам и обычаям" Как это планировалось накануне. только к руке его до вашего успокоения, дорогая Аполлинария Игнатьевна, привязать веревку, которая будет проходить через отверстие, сделанное в крышке гроба. На другом конце веревки будет привязан колокольчик. Положим Петр Михайлович оживёт в гробу. Они непременно начнет дергать руками, а там, наверху же колокольчик. Это нам всем и будет знак, что Пётр Михайлович ожил. Доктор Блау сделал паузу, а затем спросил: "Ну, какой из вариантов вам больше по душе?" Епалина Игнатьевна была в полном замешательстве. Ни один из вариантов ей по душе не был. Может, только последний с колокольчиком ей показался более подходящим. Но здесь были свои, деликатные моменты. Что если супруг снова оживет? Его придется изымать из гроба? Ведь это непременно вызовет народную молву и нарекания, да и сам Петр Михайлович при любом случае до конца жизни ей поминать с упреком будет что дважды живым схоронила господа о своем решении я вам дам знать позже и в случае надобности приглашу спасибо за столь ранний визит я вам премного благодарна за то что Оказали помощь. Примите наши глубокие соболезнования доктора откланялись и пошли к выходу одеваться. А полинария Игнатьевна со всеми расчиталась, еще раз поблагодарила и проводила их до выхода. После того, как парадная дверь за ними захлопнулась, она подошла к лежавшему на полу мужу придвинула к себе стоящую у стенки обитый голубой парчой стул и села так, чтобы видеть его лицо и обратилась: "Вы несомненно, глупец, Пётр Михайлович. Уж столько раз помирали, помирали, да всем на потеху такие померли. А то думал у реки, просто в прятки играл" думал переглядеть, ее в вгляделся. Столько раз можно, сколько вздумывается. Да разве так бывает, чтоб столько шансов от судьбы получить, да беспечно пустить на ветер? почем зря? А еще хвастал всем, что серебряной ложкой во рту родился. И что? Помогла на тебе твоя ложка? О, Марта, ни за какие деньги не купишь. Уже до лысины дожил, а все куражишься и по делам тебе будет. Посидела еще минутку, а потом перевела взгляд на окно и добавила: "А то бы встал сегодня поутру, зевнул да потянулся на белых перинах, открыл бы широко окно". Да солнцем поздоровался, и весь долгий день красиво бы прожил. А вечером Глаша у хибы стерляжь сготовила и блинов напекла. Живи себе красиво, да чай с блюдечко попивай. А сейчас-то что? Черная дыра в тебя дурака смотрит. А ты в нее, выглядел те друг с другом играете и вовсе не весело а еще про волю вольную и свободу вечную речь и вел. ну и где сейчас твоя свобода лежать со связанными руками да ногами скованным в тесном гробу Воля-то какая тебе от этого. Вы несомненно глупец, доктор Михайлович. И не жаль вас вовсе. Аполлинария Игнатьевна поднялась со стула и подошла к окну. Ярко светило солнце на сине-голубом небе. Искрился выпавший за ночь снег. И все от него кругом сияло и сверкало. Затем подошла к витой парадной лестнице, чтобы подняться к себе в комнату. И тут увидела, что у лестницы стоят глаша, Митяй, вся домашняя прислуга и даже маленькая жучка. Все стояли и выжидательно смотрели на нее, не сводя напряженные взгляды. Доброе утро, Апалина Игнатьевна. Какие распоряжения будут? Хоронить ведь надо, верно? спросила Глаша. Верно, Глаша. Хоронить надо, с усталостью в голосе молвила Апалина Игнатьевна. Только мне-то что до того, сам на корабле селю? пост сам себя и хоронит. Утомленной походкой она медленно поднялась по парадной лестнице, зашла к себе в комнату и захлопнула дверь. Проспала Апалинария Игнатьевна долгим сном Все утро, весь день, весь вечер и всю ночь. Утром следующего дня поднялась Оделась в черную одежду, спустилась по лестнице вниз, а там вся домашняя прислуга, как вчера стояла, так и стоит, словно никто и не расходился. Доброе утро всем. А Аппранария Игнатьевна слегка улыбнулась, словно никаких событий последних дней и не было. Она была бодрой, и даже приподнятым настроении. Митяй, сказала она, быстро в церковь беги. И если яму погребальную еще кому другому не отдали, то скажи служителю, что завтра Петра Михайловича хоронить рано поутру придем. Он вопросы разные задавать начнет, все почему, да как так? А ты скажи, что госпожа придет и все сама расскажет. А ты, Глаша, беги в погребальную контору и попроси вчерашний гроб вернуть а если уже нес кто то новый пусть мастерят тех же фигурных комплекций что у петра Петровича были и скажи только не забудь чтоб в крышке гробовой прямо посередитке отверстие толщиной в два пальца «Надобно сделать и веревки кручёной, конопляной, длиною в пять аршинов. Попроси по дороге домой в скобяную лавку забеги и купи колокольчик, тот, что на коровликос обычно вешают. Глаша послушно кивнула, накинула тулупчик, обвязалась теплым шерстяным платком и выбежала за порог. Схоронили Петра Михайловича тихо, без всяких помпезностей и церемоний, ранним морозным утром, как только поднялась розовая заря, и город начал медленно пробуждаться. А родственников только самых близких позвали. Остальных Апалинария Игнатьевна не осмелилась позвать. А что перед такой ситуацией? Отпели Петра Михайловича прямо у могилы, но в этот раз плакальщиц не было, и никто по Петру Михайловичу слез горьких не ронял, и вслед за гробом в могилу не кидался. Когда вся немногочисленная процессия пошла обратно к нанятым санным экипажам, а Полинария Игнатьевна немного задержалась. Она подошла поближе к свежезасыпанной могиле и негромким голосом обратилась к Петру Михайловичу. Хоть век наш, Пётр Михайлович, и короток был, но жили вы, как вам хотелось. Надеюсь, что скучно вам на этом свете не было. Постояла ещё немного и добавила: Не знаю, увидимся ли когда еще на том свете или нет. но пожелание мое вам будет такое, чтобы ваше следующее путешествие было не только веселым, но и долгим. Пусть земля вам будет пухом и царствие небесного вам, дорогой Пётр Михайлович. Все вам прощаю в надежде, что и вы простите, и в обиде на меня не останетесь. Она взяла кусочек мерзлого земляного кома, забросила его на могильный холмик, перекрестилась три раза, подняв глаза к небу, слегка поклонилась, а затем, не оглядываясь, направилась к ждущим ее саням, запряжёнными черными першеронами. Как только вся немногочисленная похоронная процессия разъехалась по домам, к могиле подошли двое здоровых, одетых в нищенские лохмотья, землекопов И с еще рыхлой замороженной земли вытащили конопляную верювку, натянули ее и привязали к ее концу серебряного цвета колокольчик затем установили эту нехитрую конструкцию на деревянной с петелькой штырёк который воткнули в землю получилось точь в точь как и было запрошено госпожой Застёшкиной потом выровняли могильный крест и ушли в сторону церкви Всю следующую ночь А Полина Игнатьевна спала плохо. ворочалась сбоку на бок. Ей снился кошмар, будто они вместе с доктором Блау стоят у свежевырытой могилы Петра Михайловича. Земля вдруг задвигалась, зашевелилась, и из-под нее показались пальцы правой руки покойника пригрыжнями раскидывая землю в стороны рука выкопалась и оголилась до локтя тогда доктор блау наклонился лицом к могиле и встав на четвереньки начинает с рукой разговаривать вы в мирах иных пётр михайлович сейчас же Возвращайтесь обратно. Вас больше нет. Вы слышите меня? Вас Я больше знаю. нет. Но рядом образовался еще один бугорок, и из-под земли выскочил огромный кулак, но уже левой руки. Тогда доктор Блау яростно начинает щипать и отталкивать правую руку усопшего а кулак левой руки пытается затолкнуть обратно в землю у вас больше нет убедительным речитативом повторяет измаил Осипович. — даю вам слово доктора вы меня слышите даю вам слово доктора она проснулась от кошмара и села на кровать свесив ноги Было четыре часа утра. Дать фу на тебя, перекрестившись, произнесла полинария Игнатьевна. Уж отстаньте вы от меня, Петр Михайлович. Мочи нет уже. Усните с миром. И мне покою дайте тоже. Кликнула Глашу, чтоб та смородиновый киселя разогрела и горячим в постель к ней принесла. Попила и вроде легче стало. Но домы в голове все покою не дают, кружат и жужжат, как назойливые мухи. Только когда светать начала, наконец-то заснула. Но сон её был недолг, и совсем скоро разбудил Апалинарию Игнатьевну звон парадного колокольчика. Перемежающиеся глухими методичными ударами рукой в дверь, она накинула пуховой платок поверх ночного платья и все еще сонной и уставшая, пошла вниз по лестнице отворять. На пороге стоял румяный от морозу лет десяти, сиротского вида малец в аккуратной, длинной до пятой вечьи шубке с перетянутым поверх притённым монастырского покроя поиском. Вас, Апалинаге Игнатьевна, батюшка к себе срочно зовет. Гаврилрит, незамедлительно приехать к нему следует. Случилось что-то, что вам знать положено. Картавя с корговоркой сказал он, соплеснув с рукава мутёр И стримглав убежал за ворота. Апалинария Игнатьевна поспешно оделась и немедленно выбежала за ворота имения. На улице наняла лихача и умчалась в сторону церкви, где только вчера схоронили Петра Михайловича. Когда подъехали к церкви, в небе кружили огромные стаи кричащих ворон. К чему бы их столько? Падёмола Аполинария Игнатьевна Ей стало жутко и тревожно. А на церковной лестнице ее уже ожидал батюшка. Доброе утро, дорогая Аполинария Игнатьевна. И вам здравствуйте. Она подошла к нему, слегка поклонилась и поцеловала его руку. Аполинария Игнатьевна, начал батюшка, Не знаю, что и подумать. Только тревожно нам всем эту последнюю ночь спалось. Несколько раз на могиле вашего покойного супруга звонил колокольчик. И как это нам прикажете понимать? Изымать его, что ли, надобно? Его голос звучал озабоченно и серьёзно решать с этим вопросом нужно срочно и прямо сейчас. Батюшка поджал губы и ждал ответа. Апалинария Игнатьевна была в полном замешательстве. Больше всего чего она так страшилась, все таки случилось. Почивший супруг таки проснулся и теперь пытается из гроба вылезти. У неё перехватило дыхание, и в горлу подкатил ком. Взглядом она зацепилась за огромный с камнями крест, висящий на черной ризе священника. Набрала воздуха, чтобы ответить, но от нервного срыва не сдержала слез и горько разрыдалась. Батюшка тихонечко взял её за локоток, И учтило мягким голосом сказал: "Ну что вы, милая, полноте вам матушка. Не убивайте же так. Если жив супруг ваш, то порадуемся всем миром за него. А если нет, то снова с почестями в землю и вернем. все из земли да все в землю" прах к праху все мы там рано или поздно будем батюшка разрешите еще раз дождаться звона колокольчика хочу убедиться и ушами своими и глазами что колокольчик звенит доктора меня два дня назад убеждали что нет в нем жизни больше Ушла она. И что покинул нас Петр Михайлович уже безвозвратно, с оправданием в голосе добавила Аполиinaria Игнатьевна. И подтвердили это три самых уважаемых в нашем городе доктора. Батюшка покачал головой и призадумался. Уж больно о Аполинарии Игнатьевне страдаческий вид был и основанию не верить ей у него тоже не было, а то бы и сейчас уж готов был гроб выкопать. Он указательным пальцем потер на перстный крест и все еще в сомнении, не глядя на Аполлинарию Игнатьевну сказал: "По вашему будет пусть. Даю вам, Аполинария Игнатьевна, Время до рассвета. А когда еще раз колокольчик услышу, то попрошу немедля из земли гроб выкопать. Не положено живому человеку там находиться. И указал перстом вниз на землю. Затем вздохнул и добавил: Да и слухов нам разных здесь тоже Не Ненадобно. Да, конечно, батюшка. Так и сделаем. Благодарствую. Она нагнулась, поцеловала сухую морщинистую руку батюшки, потом перекрестилась три раза и, не отрывая глаз от отливающих солнцем золотых куполов, слегка поклонилась и направилась к свежевырытой могиле супруга. Всё там несколько часов, но колокольчик никаких звуков не издавал. И наняла двух просящих подаяния нищих. Заплатила им щедро с наказом от могилы не отходить, а коль звон услышит, то тут же батюшке бежать и рассказать. На это мы порешили. И Апалинария Игнатьевна отправилась домой. Как оказалось позже, страхи батюшки вовсе не были напрасны. И как не пытались скрыть от людской молвы происшествие со звоном колокольчика на могиле купца, но только в утреннем выпуске газеты Петербургские вести на первой странице крупным заголовком вышла статья, кое и говорилось, что уже два раза к ряду в нашем городе хоронят живого человека. Коим является именитый купец Пётр Михайлович Застежкин. И вот, прямо сейчас лежит он связанный по рукам и ногам в заколоченном тесном и темном гробу в мерзлой и холодной земле. И всё тянет и тянет отчаянно за верёвочку и просится на волю. И вина за все эти злодеяния лежит на совести его супруги, госпожи Засцёшкиной. После смерти своего ещё не старого супруга, по проверенным источникам, она унаследует хорошие деньги. И в преждевременном захоронении купца у неё имейте своя прямая выгода слух газетных новостей разнесся по городу быстрее вольного ветра начали собираться дружины добровольцев которые порешили сидеть на могиле денные и ночные сменяя друг друга чтобы еще раз услышать когда зазвонит колокольчик Аполина Игнатьевна, казалось, находилась в каком-то безмятежном, на первый взгляд, состоянии. У нее была сейчас только одна мольба и просьба к Всевышнему, чтобы этот страшный сон наконец-то закончился. Она закрылась в своей комнате на верхнем этаже дома и отдала приказ никому и не покидать За ворота не входить и не выходить, ни с кем посторонним разговоры не заводить. А в комнату к себе пускала только Глашу и Жучку. Вокруг имения собрались газетные репортеры и разный любопытствующий люд. Они кучками окружили дом и одиночными выкриками требовали освободить Петра Михайловича из могильного плена слава богу в дом пока силы никто ворваться не осмеливался а полинария игнатьевна не двигаясь лежала поверх своей огромной нерастельной кровати и с открытыми глазами почти не моргая смотрела в белый слепниный потолок К вечеру на улице снова стало морозно и пошел густой снег. Толпа вокруг имени Застежкиных потихоньку разошлась по домам. К полуночи снег прекратился, и в темном небе обнажилась большая, как круглое блюдечко, луна. Тем временем на могиле Петра Михайловича собрались добровольцы. Были среди них и те, кто знал Петра Михайловича шапочным знакомством, и те, кто знал его получше. Развели у могилы костер. Воздух был морозным, колючим, хоть костер и давал много ясного свету. но тепла не хватало и для полного согреву Принесли мужики водки. После выпитого расселись вокруг могилки, И страшные истории о мертвецах пошли сказывать. Стало совсем жутко и до ужасти страшно. Тогда, до допущей храбрости, еще водки выпили и пошли песни застольные хором петь. Стало веселей, и через час другой добровольцы и вовсе позабыли по какому поводу здесь собрались. Батюшка в часа три ночи проснулся, зажег масляный фонарь и спустился вниз поглядеть, что за шум да голдеж у него на территории. И предстала перед ним такая картина: мужики упитые, все в повалку спят, кто прям поверх могилы то и в обнимку а кто и друг на друге господи что творится-то да за что мне все это в отчаянии воскликнул батюшка и вдруг услышал тихий звон могильного колокольчика ему стало жутко и страшно засветил вперед себя тусклым фонарем. И, крадучись, затаив дыхание, медленными шажками приблизился к могиле. Направил туда свет, внимательно пригляделся, а там, на могильном холмике, сидит церковная кошка Мурка и колокольчиком играет, то сюда его лапкой тронет, то туда. Хотя колокольчик и никто из пьяных мужиков так и не проснулся. Только один еле доброволец, лежавший спиной к могиле, сделал попытку приподняться, чтобы увидеть, откуда звон идет. Подумал, что померещилось. Да и сил-то особо голову свою хмельную повернуть не было. Так лежа на боку, закрытыми глазами перекрестился руку к под голову свернул и захрапел наблюдая какой страшный грех и безобразие творятся на церковном кладбище батюшка подобрал свою черную рясу и стремглав побежал в сторону церкви и уже через пять минут прибежал обратно к могиле Из рукава вытащил острый закругленный нож, наклонился к могиле, натянул веревку потуже и срезал ее вместе с подвязанным к ней серебряным колокольчиком. Сложил все в руку и выбросил как можно дальше в глубокий снежный сугроб за чугунную церковную ограду. Никто из спящих добровольцев этого не увидел. И свидетелем факту исчезновения колокольчика не был. Через полчаса один из мужиков с трудом поднялся с мёрзлой заснеженной земли, крепко выругался и будить всех начал. Поднимал всех за шиворот и с руганью домой гнал. Костер вскоре затух сам собой и к рассвету и огалька не осталось. С первым утренним звоном церковных колоколов подтянулись на смену новые добровольцы но ни ночную бригаду, ни веревку, ни колокольчика, на могиле не обнаружили. Постояли еще малость, поговорили чуток, да и разошлись кто куда. Батюшка пришел к обедник могилки. Все тщательно прибрал. Бутылки водочные снес в отхожую яму, Костер разметал ногой по сторонам и сверху снегом запорошил. Затем поправил накренившийся деревянный крест, перекрестился с молитвою и ушел с Пономарем Василием речи вести. Вот так и закончилась история. Одного яркого дня и жизни именного купца Петра Михайловича Застёшкина, а жизнь Апалинарии Игнатьевны продолжилась дальше. Именей Застёшкиных или Кёра фабрику Тихая радость совсем скоро она удачно продала, раздала все оставшиеся задолженности своего супруга, И переехала жить в Москву, где прошла вся ее дозамуженная жизнь. Фамилию по приезду на девичью сменила. Недолго ждала, пока замуж позовут. супругом новым ее стал купец, с которым до конца своей жизни прожили они в благости, спокойствии и достатке. Страсть он имел только одну и совсем незначительную картишкам. Поздними вечерами они со Полиной Игнатьевной на копейку в мушку или в стол играли. Самовар с вечера ставили, и чаи с блюдечка попивали, да калачами и пирогами закусывали. А полинаре к мужу своему бывшему на могилу так больше никогда и не сие дела и вспоминать о нем вскоре позабыла